Кровавая нефть. Биль Пью мерзавец. У меня к нему чувство глубокого отвращения. Во-первых, за эту самую его сущность, а во-вторых, за то, что он типический образчик расплодившейся породы гнуснейших гадов, которые оскверняют собой и литературу, и жизнь. Племя ему подобных кишит в обоих полушариях, распространяясь как эпидемические заболевания, которые в наши дни охватывают все страны мира, но оно особенно размножилось в Соединенных Штатах Америки, куда таких негодяев влекут обильные лакомые приманки. Биль Пью — угодливый холоп богачей. Нынче он и сам стал миллионером. Субъект, способный на любую мерзость и творивший всяческие мерзости. Этого шпиона, палача, наемного убийцу, состоявшего в служении у крупных дельцов, их посредника — Приспешника и сообщника всегда приводит в движение тугая, неослабевающая пружина, лютая страсть к наживе. И тут уж его изобретательность удачно сочетается с полнейшим отсутствием совести. Кем он только не был — грумом, ковбоем, бродягой, кабачиком, арестантом, бизнесменом. Столько раз он богател, разорялся и снова богател, что стал настоящим оборотнем. Встретившись с ним, никогда не знаешь, в каком он сейчас обличье и кто он, богач или нищий. Я частенько вижу его в таверне, размалеванной ядовито-зеленой краской и устроившей засаду на углу двух портовых улиц. В этом живописном уголке старой Англии мистер Билл сидит часами, так как в довершение всех его качеств он еще и матерый пьяницы. «Зачем же вам-то ходить в эту таверну и водить компанию с таким субъектом?» — спросите вы. «Конечно, не ради выпивки или лицезрения моего знакомца. Абразина у него ужасная, а спиртного я не переношу. Все дело в том, что хмель развязывает язык обычно молчаливому биллю пью, и от таких вот людей узнаешь некоторые факты нашей чудовищной современной действительности» замкнутый для непосвященных, как старательно запертый несгораемый шкаф, а я собираю документацию такого рода. И вот однажды Биль Пью проглотил множество коктейлей самых разнообразных цветов, целую радугу, искрившуюся в бокалах. Он восседал лицом к двери на высоком табурете, навалившись локтями на стойку. Его пирамидальная морда Подернулась сизо-багровыми тонами, опухшие пьяные глазки слезились, толстая шея цвета сырой говядины была куда шире лба, на макушке головы сиротливо ютилась плоская кепочка. Огромными боксерскими кулачищами когда-то Биль выступал на ринге, он подпирал щеки. Скулы и челюсти его выделялись резкими углами, как это изображают на своих полотнах художники-кубисты. У меня была с собой газета, и я показал ему телеграфные сообщения из Америки, где говорилось о предстоящем судебном разбирательстве в городе Талса, штата Оклахома, громкого дела об убийстве индейцев. Я имел основание думать, что мистер Пью в какой-то мере причастен к этому делу. И что ж, магическая сила алкоголя привела моего собеседника к на путь душевных излияний, которые у подобных господ сводятся к жутким признаниям. Когда я показал этому скоту газетную заметку, он весь просиял, осклавился, рот растянулся у него до мясистых ушей, и в раскрывшейся широкой пасти передо мной запестрела мозаика из желтых костяных клавишей и золотых брусочков. «Чистая работа!» — гаркнул он. «А чья?» «Как это чья?» «Понятно, чья». Больших тузов, самых важных воротил. И он воздел кулак к потолку, видимо, желая указать на высокое место пребывания этих таинственных всемогущих особ. «Ну что ж», — заметил я, — «а теперь они все-таки сядут на скамью подсадимых». «Кто сядет? Они?» — скажете, Торн. «Да их и тронуть не посмеют». Физиономия Билля Пью скривилась сложной гримасой, выражавшей презрение ко мне, — и глубокую почтительность перед тузами. «Безопасность гарантирована. Как им, так и мне», — добавил он. И Биль Пью принялся разматывать запутанный клубок этой истории, нисколько не смущаясь соседством других посетителей таверны, китайца, негра и двух матросов, угрюмо смотревших на него в пьяном угаре. «Индейцев-то укокошили из-за нефти». «Из-за нефти?» «Ну да. Оклахома — большой штат, почти ровный прямоугольник в самой середине штатов. Там немало всякого добра, а под землей, в недрах, как говорится, нефть. Много нефти. И как раз в районе Талсы, — сказал Биль Пью, хлопнув широкой ладонью по газете, которую я принес. «А индейцы тут причем? «Да вы же знаете, краснокожие у нас еще не совсем перевелись». Краснокожие. Какие они краснокожие? Это они сами себя так называют, а на самом-то деле они, можно сказать, шоколадного цвета. Да, у нас их было изрядное количество, однако мало-помалу выперли их с хороших земель, вымели под метелку, загнали на камни, на пустоши и назвали эти места резервациями. А как придавила их американская цивилизация? Они стали вымирать. Ну вот как, по слухам, вымирают киты и слоны. Дело пошло быстро, у нас уже появилась приятная уверенность, что скоро ни одного краснокожего не останется, и мы от них избавимся. Поголовье всех двуногих животных уменьшалось и уменьшалось. А все от того, что они прижились, старались сохранить свой национальный уклад, таки, знаете ли, вольнолюбивый дух, и важность, и держались благородными чудаками. Но представьте, они спохватились и тоже стали цивилизоваться. Принялись говорить по-английски, носить шляпы, ходить в церковь и наживать деньги. С той поры ранее у них остановилось, они даже как будто начали набираться сил. Конечно, далеко им было до прежних удальцов героических времен, когда разные их племена, Киной. Иракезы, и силы держали в руках всю прерию, и их воины без долгих рассуждений скальпировали наших смельчаков, забиравшихся к ним из Соединенных Штатов. Ну так вот, в Оклахоме тоже отведена резервация для этих полуцивилизованных дикарей. Но вы не думайте, им не так уж плохо жилось. За чистоколами стоищ у них там были охотничьи угодья, со всяким зверьем и дичью, никто не мешал им дурить в своей глуши сколько угодно, убирать голову перьями, как их великие предки, плясать в хороводах межкожаных вигвамов или межлиственных шалашей вокруг колдунов и ширококосных, лоснящихся от жира индианок, которые носят своих малышей за спиной, точно узлы с поклажей. И знаете ли, среди этих дикарей попадались такие осанистые молодцы, что их величавой стати могли позавидовать и бледнолицей. Бледнолицами индейцы называют всех янки и вообще европейцев. Хотя ведь не все же мы бледные. Вот у меня, например, скорее красноватая расцветка. Очень кстати заметил Биль, ибо как раз в эту минуту я подумал то же самое, поглядев на его багровую рожу. Атлахумские индейцы жили спокойно, — повел он дальше свой рассказ, — да скоро пришел конец их раздолью. Нашлась на них управа. И знаете кто? Я. Как раз в это самое время кончился срок моего невольного отдыха, которым меня наградили господа судьи штата Агая, после публичного и довольно долго тянувшегося обсуждения. О нем в свое время немало шумели в газетах. Я стал опять свободным гражданином, но мне пришлось переменить профессию, и я выбрал себе новую специальность — разведку нефтяных месторождений. У меня оказались выдающиеся способности к этому делу. А во всей его тайны меня посвятил старик Вилли Шарп незадолго до своей смерти. Говорили, будто я убил его, но доказать это никому не удалось. Как хороший разведчик, я пронюхал, что за рекой Канейдион, как раз в районе Талсы, будет поживо. И действительно, там мы обнаружили признаки нефти. Говорю мы, потому что нас туда явилось, к сожалению, несколько человек. Все были вооружены до зубов и не очень-то доверяли своим сотоварищам. Смотрели, как говорится, в оба и держались на чеку. Нефтеносное поле все целиком оказалось на территории индейцев. Как ни крути, как ни верти, полная их собственность, даже по американским законам, к несчастью, писанным. Дело было в 1907 году. Я повернула глобли, не забыв, конечно, захватить размеченную карту, планы, и опять заявился туда, притащив с собой своего брата Тома Пью. Правда, мы с ним из-за этих дел потом рассорились на всю жизнь. Говорили, будто я его обокрал. Но это чепуховое обвинение. Наплевать мне на него. Да теперь уж и срок давности истек, беспокоиться нечего. Кроме брата еще приехали со мной большие тузы. Да, прибыли самолично важные шишки из тех, кто всей земной юдоли творит любые чудеса при помощи двух талисманов — умещающихся в боговом кармане, вечного пера и чековые книжки, маги, волшебники, финансисты, магнаты. Ну что такое перед ними бильпью, червяк? Да разве я посмел бы водить их за нос, как всех этих полицейских комиссаров, судебных следователей и прочую шушер? Тут уж я был тише воды, ниже травы, клянусь честью. Приехали они, осмотрелись, прикинули, подсчитали, и вдруг все разом, как по команде, привычным жестом вынули чековые книжки. Надо было столковаться с индейцами, бесспорными, законными владельцами месторождения. Но представьте себе, краснокожие, оказывается, уже пообтесались, пообтерлись и стали настолько цивилизованными, что понимали свою выгоду. Они смекнули что им нет никакого расчета продать свои права раз и навсегда. Сообразили, что сколько им не дадут. А товару их другая цена, много дороже, хотя он еще никому не видим. Прячется под землей, и учуять его можно только по запаху. Индейцы уже постигли основное правило цивилизованного мира. Наилучшая сделка — участие в прибылях. «Эх, жалкие глупцы!» если бы они знали, как это участие для них обернется, какую тут устроят комбинацию. Да что ж это я, забегаю вперед, вздумал конец рассказывать раньше начала. Краснокожие упрямы как черти, и решений своих не меняют. Если уж они что-нибудь втемяшат себе в башку, их не переубедишь. Идолы, сущие идолы как вот те расписанные зеленым и красным топорные деревяшки, которые украшают входы в их вивамы, Мы и так, и сяк, не отуперлись. Спокойно, терпеливо твердят свое. Делить прибыль, делить прибыль, будто и не слышат наших уговоров. А уж как мы старались, и я, конечно, тоже, как их улещали, как обхаживали, чтобы они согласились сунуть лапы в капкан добрых господ американцев. Ничего не помогло. Пришлось сдаться. Мы клянем их, чертыхаемся, а они только улыбаются. Что поделаешь? Составили договор на эксплуатацию нефтеносного месторождения с участием его владельцев в прибылях компании. Всех этих владельцев перечислили в договоре. Их оказалось 26 человек. Вот уж была умора Глядишь, рядом с подписями знаменитейших, почтеннейших особ, королей финансового мира и тяжелой промышленности, стоят за каючки каких-то смехотворных имен. Джордж – большое сердце, Вилли – орлиный глаз и так далее. Длинный столбец. Мешкать не стали, сразу начали разработку. В индейскую резервацию нагнали целую армию шустрых хватов инженеров, дельцов, коммерческих агентов, головорезов, стражников, привезли артели рабочих нефтяников, каменщиков, плотников и прочих строителей, и, как полагается, армии в походе, за ней потянулись интендантские обозы и службы, целые отряды кормильцев и утолителей жажды нашего полчища. На пустынное равнине, где еще, можно сказать, накануне я собственными глазами, Своими видел бизонов и оленей. Повыскакивали будто шампиньоны на навозе, домики и бараки. Словом, вырос большущий поселок, целый город. Пооткрывались всякие конторы, агентства, мастерские, гостиницы с общими номерами первого, второго и третьего разряда, как спальные каюты трех классов на больших пароходах. Заработала меняльная лавка, а в нее поставили таких же здоровенных парней — как в полицейский участок и в питейные заведения. Тогда в Соединенных Штатах сухого закона еще не ведали, и в тавернах продавали все, чего твоя душа просит». Сухой закон, запрещавший спиртные напитки, действовал в Соединенных Штатах Америки с 1920 по 1933 год. «Ну, так, случались в поселке драки». Выкрали раз у индейцев какую-то юную и миловидную скво. Девушку индейский Бывали и побоища, которые полисмены усмиряли объединенными усилиями. Устроили однажды линчевание негра. Словом, все пошло, как водится у белых, в больших американских городах, центрах цивилизации. Представьте, иные индейцы даже... Переняли наши вкусы и привычки, научились бражничать и дебоширить, а белые сочли вполне уместным во вовсю, потому что с дикарями-индейцами стесняться нечего. Убедительный пример взаимопроникновения двух миров. Ну, впрочем, оставим высокую философию. Добычу нефти пустили на полный ход. Месторождение оказалось богатым и как будто неистощимым. По всей равнине торчали нефтяные вышки, словно леса на постройке огромного города. Черное золото выкачивали из скважины, гнали по трубам целыми реками, целыми потоками, а его все не убывало. Зато в руки краснокожих хозяев по денежным каналам побежали пачки кредиток. Бегут к ним доллары год за годом, а хозяев этих по-прежнему 26. Но вот в один знаменательный день Далеконько от промысла в Нью-Йорке, в высочайшем святилище, в некоем рабочем кабинете, где стоял письменный стол и на нем телефон, некий джентльмен, имени его не дерзно произнести в суе, разбирая счета и телеграммы, сказал, «За 15 лет 161 миллион баррелей неочищенной нефти. Туземцам, владельцам месторождения, выплачено... 13 миллионов долларов. Эти люди здесь лишние. Секретарь, застывший перед ним неподвижно, как телефонный аппарат, в покорной готовности к услугам ответил All right, мистер». Хорошо, слушаюсь. Английский. Ведь он понял, что получил приказ, ибо приговор изрек один из истинных владителей современного мира, хотя по устаревшей демократической привычке его попросту называли «мистер». Прошло немного времени, и в том же 1923 году старейшины индейского племени, нарядившись в лучшие свои одежды, как-то утром долго ждали своего собрата по имени Большое Сердце, приглашенного для совместной поездки на охоту. Большое Сердце все не появлялся, хотя у краснокожих пунктуальность настоящая мания. Ждали, ждали, а его все нет. Тогда все двинулись гуськом к нему и нашли его при последнем издыхании. Лицо у него осунулось, почернело, он молча дергался в судорогах, а вокруг пронзительно вопили женщины и перепуганные колдуны. Вдруг его мощное тело вытянулось, и от этого стало как будто исполинским. Он умер. Никто не сомневался в том, что его отравили, но те, кто знал, чья рука подлила яд в его чашку и чей приказ направил эту руку, были немы как рыбы. Большое сердце принадлежало к числу владельцев месторождения, их осталось теперь 25. Вскоре после такого происшествия их чуть было не осталось 24 вследствие несчастного случая на охоте. Краснокожие и бледнолицы вместе травили зверя. Один из белых, скакавший на коне позади всех, выстрелил, но пуля только пробила ближайшему от него индейцу бедро, хотя должна была, словом, промахнулся болван. Эх, прошла золотая пора, когда большие хозяева могли, не церемонясь, отправить на тот свет каких-нибудь двадцать пять неугодных им дураков. В наши дни это допускается только в военной обстановке, а дело, к сожалению, происходило в мирное время. У меня был приятель, весьма изобретательный парень, ума палата. Он напомнил мне, а трюк с заговором, давайте пристегнем их к заговору против государственных устоев и всемирной цивилизации. А уж этот трюк, знаете ли, верный, испытанный способ и применяется во всех странах. Раскрывают какой-нибудь ужасающий заговор с жуткими подробностями, и готовы Нежелательный элемент пускают в расход, а благонамеренные простофили еще спасибо говорят, и радуются, так им и надо, какое у нас замечательное правительство. А заговор состряпать не трудно, надо только подыскать специалистов, нескольких, так сказать, имитаторов чужих почерков для изготовления документальных улик и нескольких красноречивых провокаторов для мнимых призывов к национально-освободительному движению или для устройства террористических актов. У нас, разумеется, были под рукою мастера обеих этих специальностей. И вот опытные умелые провокаторы пролезли в племя индейцев, хозяев нефти, и принялись терпеливо разъяснять краснокожим, как им будет выгодно сбросить с себя ярмо угнетателей американцев. И убеждали их, что для этого достаточно только разрушать бомбой какое-нибудь общественное здание в районе промыслов. Попутно, конечно, преподносили им рецепт взрывчатой смеси. Но наши агенты натолкнулись на возмутительное равнодушие индейцев. от скоты. Нам ведь не требовалось даже, чтобы они... Довели комедию до конца, а хоть бы капельку заинтересовались, но куда там. Не желают ничего понимать и точка. Осторожные бестии. Зато вообразите, что случилось. Лучший наш наемный агитатор спятил с ума. Начитался вредных книжек, чтобы расписывать, что там говорится, и заразился опасными идеями. Ну и получил по заслугам. Раньше с ним богатые люди обращались как с порядочным человеком, а тут наедили его в полосатую арестантскую куртку и отправили в каторжную тюрьму. Сам виноват. Более убедительно, чем следовало, излагал промольные взгляды. Итак, владельцев нефти по-прежнему двадцать пять. Прибыль им идет, и хоть бы один попался недовольный брюзга, не к чему придраться. Вы, надеюсь, слыхали о клане. Там, знаете ли, самая избранная публика. Главным образом, золотая молодежь, отпрыски богатых и влиятельных видных семейств. Все-таки элегантные спортсмены и любители острых ощущений. В Южных Штатах они объединились для того, чтобы избивать католиков и линчевать негров, а затем расширили свою программу, включив в нее расправу с подлым и нахальным сбродом, который смеет предъявлять какие-то требования капиталистам и желает разговаривать с ними как ровня. Наши патриоты-протестанты, американская разновидность фашистов, и так же как они, позволяют себе многие действия, которые при желании можно считать преступлениями, Это первая их отличительная особенность, а кроме того, они устраивают живописные шествия своей организации. Вообразите, все идут по улицам рядами, в черных балахонах, голова и лицо закрыты черными мешками. Весьма внушительное зрелище. Вот мы и устроили такое шествие в нашем нефтяном поселке. Он уж к тому времени стал городом и немалым. Протянулся длинной полосой вдоль линии нефтяных вышек, которые удивительно похожи на голые остовы башен. Индейцы повылезали, смотрят. Шествие их заинтересовало. Похоже было на их собственные обрядовые церемонии в честь покойников-предков, но, конечно, тут-то было больше размаху, и все носило более мрачный характер. Все шло тихо, мирно. Но вдруг, когда процессия уже заканчивалась, по какой-то причине так и не удалось установить, почему, отчего, началась свалка, пальба, заработаны кольты, вокруг черных капюшонов, кокруг склана и стальных кассов-полисменов засвистели пули. А когда порядок, наконец, восстановили, на земле обнаружили три трупа, ухлопали трех граждан-индейцев, трех владельцев нефти. Значит, осталось их теперь в живых двадцать два. Ну, в городе пошли неприятные разговоры, поднялась тревога, чтобы ее рассеять и отвлечь умы от всяких нежелательных мыслей, компания приняла меры. Она всегда выказывала заботу о развлечениях своих подчиненных, ну, вообще отечески пеклась о них и теперь решила устроить на промыслах съемку кинофильма. Возможно, что тут имелось в виду и вполне законная реклама. В картине должны были участвовать индейцы, рабочие и служащие компании, и все городское население. Словом, решили густым местным колоритом оттенить две блестящие звезды американского экрана. Две звезды первой величины в образе мужественного красавца-киноактера и нежной красавицы-киноактрисы. «И вот тут-то», — сказал Биль Пью, и в голосе его фальцетом взвизгнули горделивые нотки — На сцену выступил я. Все это дело припоручили мне. Надо вам сказать, что как раз к этому времени, то есть три года назад, я стал деятелем искусства, кинорежиссером. Я заказал превосходный сценарий. Денег мне отпустили щедрой рукой, и поэтому я мог обратиться к самому прославленному сценаристу. Как его фамилия-то? Ах, черт, выскочила из памяти. Да вы его наверняка знаете. Он соорудил мне такую штучку, просто чудо. Одно уже название чего стоит. Толсийская дева. Сенсационно, сногсшибательно. Ничего банального, не правда ли? Но вы же сами понимаете, американцы гении киноискусства. У них всегда такие блестящие, такие оригинальные замыслы. Наша знаменитость на этот раз превзошла самого себя, и я получил от него бесподобный сценарий. Напряженность интриги, драматизм, поразительная свежесть идеи. Судите сами. Молодую беленькую девицу-американку похищают подлые индейцы, которым почему-то мешают нефтяные промыслы отца этой очаровательной мисс, хотя отец у нее миллиардер и вместе с тем, разумеется, филантроп. Белые на конях бросаются в погоню за похитителями, летят как на крыльях. Дорога каждая секунда, надо настичь краснокожих злодеев как можно скорее. Вот-вот они снимут скальп с белокурой головки своей пленницы. К слову, первоклассное произведение, боевик, гвоздь картины, вся ее прелесть, вся оригинальность именно в этой погоне, в этой скачке с препятствиями, препятствий уйма. Надо пронестись сквозь степной пожар, сквозь бушующие волны наводнения, промчаться по горам и ущельям и даже перемахнуть через курьерский поезд. В конце концов индейцы настигнуты, окружены как раз в ту минуту, когда их главный колдун заносит нож над ангельской невинной жертвой. Индейцы падают под выстрелами мстителей, и нежная дева спасена своим папой и женихом. Нож – хорошо. Распределили роли. Началась постановка. Индейцы вошли во вкус. Заключительную сцену репетировали раз двадцать. Наконец все отделали, отшлифовали и начали крутить. Кинооператор Ральф Толстяк в огромных очках выбивался из сил, накручивал на пленку акробатические трюки и волнующие страдания обоих светил экрана, прытко скакавших на великолепно дрессированных лошадях. Ловил в объектив головокружительный вихрь индейских всадников, орал, ругался, чертыхался, подбадривал, подстегивал, и пот у него катился по лицу градом, как слезы у плачущего ребенка. А когда началась победоносная пальба, полоумный кинооператор, влюбленный в свое ремесло, метал и молнии и вопил, накручивая ручку аппарата, испортили, погубили, зарезали. Вся лента к черту, олухи индейцы. Не умеют играть. Проклятые чербаны. Как они падают? Да разве перед объективом так надо падать? Олухи. по падают. Убрать их вон. Заменить профессионалами. В самом деле индейцы, изображавшие похитителей, падали с лошадей удивительно неуклюже и как-то нелепо, неестественно взмахивали руками и корчились, когда валились на землю поверженные выстрелами неустрашимого отряда мстителей, прискакавших во главе с миллиардером и с джинихом. Наконец сцену кое-как засняли. Но, глядим, индейцы все еще лежат на земле не шевелятся. А вокруг них кровь. Кровь. Целые лужи крови. Падали они неуклюже, зато убили их очень ловко. Прикончили целую дюжину. И сразу же у всех мелькнула ужасная догадка о роковой случайности. Совершенно не подозревая об этом, никто, никто не подозревал, актеры, игравшие роль преследователей, стреляли не холостыми зарядами, а настоящими пулями. Призовите на помощь воображение, и пусть оно живыми красками представит вам картину моего отчаяния На этом необычайном поле битвы. Я при всех рвал на себе волосы, бил себя кулаком в грудь и горько кадил себя. Зачем не проверил патронов? Но кто же мог подумать, что в холостых патронах окажутся пули? Я рыдал, стонал, кричал, что теперь я навеки опозорен. Потом пошел прочь, пошатываясь, едва держась на ногах, заявив, что отдам себя в руки судебных властей, или же еще хуже. Покончу счеты с жизнью, потому что я виновник этой нежданной ужасной катастрофы, стоившей жизни двенадцати хозяевам нефтяных участков. Ко мне в мой маленький домик прибежал приятель, и я у него на глазах, как лев в клетке, метался из угла в угол и кричал, что наложу на себя руки. Тут пришли и другие, а я все выл, как сумасшедший, «убью, убью себя!» Но друзья принялись уговаривать меня, приводили всякие разумные доводы, и я, наконец, немножко успокоился. Началось следствие. Полнейшее сходство пачек патронов заряженных и патронов холостых, и стечение обстоятельств, из-за которого было вполне возможно их спутать, оказались настолько очевидными, что моя героическая самозащита, отважные утверждения о моей невиновности, взяла... Вверх в глазах шерифа под возникшими подозрениями, и обвинение с меня было снято. Но я все-таки смотался из тех краев, сразу же устроился на должность заведующего юридическим бюро крупной нью-йоркской фирмы и получил весьма солидный оклад. Когда я уже был в Нью-Йорке, мне стало известно, что все племя индейцев взбудоражено. Подул ветер гнева, и десять уцелевших хозяев нефтяных источников, того и гляди, выкинут какую-нибудь неприятную штуку. Главным смутьяном и подстрекателем к бунту, как выяснилось, был один из краснокожих нефтевладельцев, Гарри Чалый-Конь. Он осмелился открыто обвинять компанию в предумышленном истреблении индейцев из-за того, что она не желает делиться с ними прибылями. И вдруг наглец куда-то исчез. А на одиннадцатый день его нашли мертвым в автомобиле, брошенном на дороге. Все тело у него было продырявлено пулями. Как вы думаете, сколько еще осталось? Девять? А вот и нет. Ошиблись в счете. Ни одного не осталось. В тот же день, как этого буяна нашли убитым, Все племя в ужасе мигом свернуло свои вигвамы, собрало своих лошадей, свой скарб, женщин, ребятишек и бежало в горы. Краснокожие навсегда очистили место, и бледнолицые их братья стали полными хозяевами нефти. И что же, теперь, когда я переселился в Англию, а с Соединенными Штатами распростился навсегда, ибо в этой стране посягнули на самое священное право человека, на свободное его право утолять, сколько влезет спиртными напитками свою жажду. Теперь, когда я, скажу вам по секрету, готов даже возвратиться в лоно церкви, на пути веры и благочестия, я вдруг узнаю из газет, что дело об индейцах все-таки раскопали через три года и будут его разбирать в суде города Талсы. Да благословит Господь и судей, и свидетелей, но мне-то что? Чего ради я еще должен интересоваться всякими старыми историями? Мистеру пью явно хотелось еще что-то сказать, и, не утерпев, он изрек с какой-то гордостью. Если даже когда-нибудь и дознаются, кто отравил, кто расстрелял индейцев, ну что ж. «Виновники, как за каменной стеной, за это в суд их не потащат. Поверьте мне, уважаемый, — добавил Биль Пью на прощание, — и в виде заключения на свете только люди искусства одарены богатым воображением и умеют довести задуманную интригу до конца».